Берлин, 30 декабря. Дод созвал нас сегодня на беседу с Уильямом Филлипсом, помощником государственного секретаря, который находится здесь с визитом. Мы спросили его, какие действия предпримет Вашингтон, если нацисты начнут нас высылать. Он дал честный ответ, сказав «никаких». Мы считаем, что если бы на Вильгельмштрассе знали, что за каждого высланного американского корреспондента Америка выдворит одного немецкого журналиста, то, возможно, нацисты дважды бы подумали, прежде чем действовать против нас. Но помощник госсекретаря заявил, что у государственного департамента нет закона, по которому он может действовать в таких случаях. Прекрасный пример слабости нашей демократии. Берлин 4 января 1936 года. Вечерние газеты, особенно Бёрзенцайтунг и Ангриф, очень злы на Рузвельта за высказанное им осуждение диктатур и агрессии, что было направлено, очевидно, главным образом против Муссолини, хотя Рузвельт имел в виду и Берлин. Кстати, я забыл написать. Ха, из Бёрзенцайтунг не будет казнен. Смертный приговор заменен пожизненным заключением. Его преступление. Он случайно увидел, что кое-кто из нас получает копии секретных приказов, которые Геббельс ежедневно отдает прессе. Они делали чтение газет приятным, так как запрещали печатать правду и заменяли ее ложью. Как я слышал, ее выдал польский дипломат, парень, которому я никогда не доверял. Немцы, если они не читают иностранных газет... У лондонской «Таймс» здесь сейчас огромный тираж... Совершенно отрезаны от событий во внешнем мире естественно, им ничего не рассказывают о том, что происходит за пределами их собственной страны. До недавних пор они штурмовали газетные киоски, чтобы купить Базелер Nachrichten» – газету немецкоязычных швейцарцев. В Германии она расходилась в большем количестве, чем в Швейцарии, но теперь эта газета запрещена. Берлин, 23 января. Неприятный день. Утром меня разбудил телефонный звонок. Я работал допоздна и поздно уснул. Звонил Вильфред Баде, фанатичный фашистский карьерист, в настоящее время отвечающий за иностранную прессу в Министерстве пропаганды. Вы были недавно в Гармише, начал он. Я ответил нет. Потом он стал орать: Я знаю, что вы не были там, и тем не менее вы без изрения совести сочинили фальшивку о притеснении местных евреев. Минуту сказал я. «Вы не можете называть меня бессовестным», но он повесил трубку. В полдень ТЭС включила радио, чтобы послушать новости, и как раз вовремя, потому что мы услышали, как разносят именно меня, называя грязным евреем, обвиняя в том, что я пытаюсь торпедировать зимние Олимпийские игры в гармише. Они начинаются через несколько дней. С помощью фальшивок о тамошних евреях и фашистах. Когда после завтрака я добрался до офиса, Первые страницы дневных газет были полны обычных для нацистов истеричных обвинений против меня. Немцы, работавшие в офисе, предполагали, что гестапо может прийти за мной в любую минуту. Я действительно некоторое время назад написал серию корреспонденций о том, как нацисты убрали в гармише все таблички с надписью «Евреи нежелательны». Их можно увидеть сейчас по всей Германии. И поэтому олимпийские гости будут ограждены от каких-либо знаков подобного обращения с евреями в этой стране. Я отметил также, что нацистские чиновники прибрали все хорошие отели для себя и поселили прессу в неудобных пансионах, что было правдой. С каждой новой газетой, которую курьер приносил днем в офис, я все больше заводился. Большинство позвонивших мне друзей советовали не обращать внимания и говорили, что если я полезу в драку, то меня вышлют. Но в статьях было столько преувеличений клеветы, что я уже не мог себя контролировать. Я позвонил в офис БАДы и потребовала встречи с ним. Его не было на месте. Я продолжал звонить. Наконец, секретарь сказал, что его нет, и он едва ли придет. Около девяти вечера я уже не мог себя сдерживать. Я отправился в министерство пропаганды, прошмыгнул мимо охраны и ворвался в офис БАДы. Как я и предполагал, он был там и сидел за своим столом. Я без приглашения сел напротив, И пока он не пришел в себя от удивления, потребовал извинения и признания ошибки в германской прессе и по радио. Он начал орать на меня. Я заорал в ответ, хотя от волнения не помню, что говорил, и речь, вероятно, была бессвязной. Наш крик, видимо, встревожил пару лакеев, потому что они открыли дверь и заглянули в кабинет. Бада приказал им закрыть дверь, и мы снова пошли друг на друга. Он стал колотить по столу, я в ответ – Дверь поспешно открылась и вошел один из лакеев, чтобы предложить шефу сигареты. Я закурил свою. Еще дважды на наш стук заходил лакей, один раз опять с сигаретами, другой с графином воды. Но я начинал понимать, что ничего не добьюсь, что никто и меньше всего БАДы не обладает такой властью или просто порядочностью, чтобы внести даже самое маленькое исправление в механизм нацистской пропаганды, который уже запущен, какую бы великую ложь он не символизировал. В конце концов он успокоился, стал даже слащавым. Заявил, что они решили не высылать меня, как планировали начале. Я снова возмутился и пригрозил, мол, пусть попробуют выслать. Но он не отреагировал. И я ушел, боюсь, чересчур взвинченным.